Глава 5. Босс или не босс, а убить его явно придётся. Такие приветы из прошлого нам не нужны. Немного смущало, что босс ещё ждёт. Но, в принципе, я уже догадывался, кем он будет. Залить бы этого Кенна гербицидом, чтобы не отвлекаться. Да осталось его совсем немного. Может, и не хватит. Тем временем монстр, видимо, решил, что хватит нам на него любоваться. И выпростал из-за спины левую конечность, до того скрытую по воротам торса. Рукой назвать это было тяжело. От кисти почти до плеча броня вросла в плоть и трансформировалась в нечто странное конгломерат из растительных тканей, с человеческими дополненный металлическими элементами. Вытянутый расступ и расширение на месте плеча и верхней части плечевой кости намекали на то, что это было какое-то дальнобойное оружие, биопушка, что ли. ока я разглядывал это странное орудие. Монстр провёл предпусковую подготовку, и пушка начала стрелять. Первый три снаряда я безбожно прозивал, уж очень высокая была скорость. Стреляло оно шипами размером с фалангу указательного пальца мужчины и более чем эффективно. Мало того, что шипы пробивали броню, они ещё и были отравлены. Эффект я ощутил на себе почти сразу. Каждый шип принёс по полтосу урона, и сразу же на мне повис дебаф ловкости, снижающий её на минуту на единицу, и дебаф к скорости, снижающий её на 25%. В следующую очередь я решил не ловить бронёй и рухнул вниз, но надолго это не спасло. Бывший военный явно слегка растерял навык, но перевести своё оружие вниз догадался, так что третья партия шипов обновила действие дебафа и ещё оторвала сотни хитов. Ладно, гад, погнали. Моя очередь. С пола выпускаю в него град выстрелов из импульсной пушки. Сата и Ланселот добавляют. Вот только эффект от моей и Ланселотовой стрельбы близок к нулю. Урон наносит лишь попадание Гаусса. Энергетические импульсы просто гаснут в теле существа. Объект защищён от воздействия энергетического оружия на 99%. Так, наш самый сильный и эффективное вооружение на него не работает. Что остаётся-то? Мой молот тоже проходит по категории энергетическая. Есть ещё самый первый, встроенный в экзоскелет тяжёлый пулемёт. Я его как заменил на пистолеты, так и не трогал. Так, теперь буйти из-под обстрела, а то эта дрянь явно на мне сосредоточена. С ценой ещё одной пойманной в спину очереди шипов, укатываюсь в боковое помещение, благо дверей нет ни в одном из них. Лонсолот тоже прочитал сообщение об иммунитете и спешно меняет оружие. Благо, у этого куркули с собой стволов на дивизию почти все узкоспециализированные для собственного применения. Сата быстро выпускает шесть выстрелов почти не целясь. Каждый выбивает из противника фонтан жижи, врезаясь в древнюю броню. Я уже решаю, что это просто мясной мешок, не способный оказать серьезного сопротивления. Но как только столбец жизни оппонента падает до 75%, ситуация резво меняется. Во-первых, он перестаёт стоять на месте и начинает постепенно ускоряясь приближаться к нам. Во-вторых, из ран в его теле поднимается дым, чтёвь взвесь, подозрительно похожая на ту самую паразитическую водоросль, и количество её всё увеличивается. В-третьих, скорострельность его орудий увеличивается, превращаясь практически в пулемёт. В-четвёртых, это падло начинает регенерировать, восстанавливая пополсотни хитов в 30 секунд. Пулемет, наконец, оказывается в руках, и я выдаю длинную очередь, благо тварь подошла достаточно близко, чтобы видеть его и из комнаты. Брызги его псевдо-крови заляпывают все вокруг. Лента на 300 — это вам не десяток одиночных попаданий из гаус-пистолета. Наш робот добавляет к этому фейерверку еще и свои два автомата, расстреливая в противника увеличенные до 50 патронов магазины. Кто другой под таким градом Савенца уже бы извинился и отправился на респ, но не Кенн. Понимаю, почему он так бесил Шамаила, живучая тварь. Здоровье опускается едва до половины, и противник внезапно ускоряется, нанося ему мощнейший удар правой рукой, ставший похожий на кувалду, только увеличенную в десяток раз. Ещё один, ещё один. Третий удар я перехватываю двумя руками, и начинаю пытаться его заломать. дохлый номер. Он сильнее, то бишь, в характеристике сила у него явно больше 9. Охренеть. Я тоже так хочу, и желательно прямо сейчас. У меня уже половина хьютов ушла, а этот долбаный куст всё шевелится. Приложить бы его чем-то жёленьким. Жаль, но АМ-1 мне сейчас ничем не поможет, я просто не нанесу урона. Хм. Кстати, а вот в левой руке остался интегрированный импульсный пистолет. Он почти не наносит урон его плоти, но бронет должен ей не с чего рассеивать энергетические попадания. Может, в условиях стандартных так и не выйдет, но ведь мы уже выяснили, что аномальные правила генерируются вокруг вещей ракатанских и их носителей. Я тут недолго, но может и сработать. Разряжаю пистолет, целясь цепочкой импульсов в бронированную часть его руки пушки. 50 импульсов. Половиной просто промазал. Уж очень неудобная позиция для боя. Еще часть рассеялась без вреда. Те, что попали в кожу-кору, просто растворились в ней, а вот то, что попало в металл, испарило его к чертям, как и должно быть со старенькой броней против сверхсовременного пистолета. Уровень его здоровья прыгнул вниз сразу же на пару сотен пунктов, и я даже успел порадоваться, и тут Кэнон нанес ответный удар, демонстрируя, что не один я такой умный и с встроенным оружием. Из его тела ударило сразу пяток мощных растительных жгутов, два из которых принялись отрывать моё оружие, ещё два пробили бронескафандр и пригвоздили меня к полу. Ощущение было, что внутри щупалец кислота, и она сейчас начала разъедать моё тело. Последние не смогло пробить мою броню и теперь принялось шарить по её поверхности, отыскивая слабое место. Столбик моих жизней убывал ещё быстрее, чем у противника. Ещё пара минут, и бой для меня закончится. Основной сложностью было количество навешанных дебафов. Они снизили мне здоровье на 40%, силу на 2 единицы. А вливаемая кислота разрушала моё тело внутри брони, не давая восстановиться. Стимпак, стимпак, стимпак, стимпак, стимпак, стимпак. Всё, никогда не таскал их с собой много. Восстановлено 450 хитов. Вот только они моментом поползли вниз. Агрессивные щупальца продолжают торчать во мне, и за них никак не могу избавиться от противника. Он держит меня мёртвой хваткой. Похоже, что придётся рискнуть. Я, конечно, заражусь, но будет 2 часа на решение этой проблемы, а так я сейчас просто погибну. Делаю глубокий вдох и убираю доспех в инвентарь, моментально проваливаясь вниз. За счёт этого манёвра массивный кулак противника врезается в пол над моей головой, а я уже вооружённым мстителем, и он обрубает пригвождающий меня щупальце одним лёгким движением. Перекатываясь по полу, разрывая дистанцию. У меня остаётся меньше 200 хиттов, у противника 400. Никаких решений, кроме последнего аргумента. 20 выстрелов, говорите? Ну, значит, осталось 19. Отпуская рукоять топора, я материализую в руках дробовик Рокотанский. Легендарное оружие, способное убить кого угодно, игнорируя любые защиты и навсегда, если находится в руках воина дороги, то есть моих. Мне не хотелось применять этот аргумент, но других выходов больше не осталось. Навожу ствол на Канана, и палец уже потянулся нажать на спусковой крючок, когда внезапно со всех сторон зазвучал голос. Остановитесь, воин дорог, я признаю поражение, останови бой. Ты дерёшься не за ту сторону, прошу, не стреляй. охренеть. Голос звучал из цветов, из недобитого противника, из мха. Есть только одна проблема. Палец отспускового крючка я всё-таки убираю, раз уж мы пришли к переговорам, да и Кеннон за мир не пытайся атаковать, но недалеко. В данную секунду я умираю от ран, нанесённых твоим солдатам Иган, и не вижу причин, почему бы мне не прикончить его. Время на решение меньше 10 секунд. Я готов излечить тебя, если ты дашь мне своё слово не продолжать бой, пока не выслушаешь. Я даю тебе своё слово. Если обманешь, я вернусь и выжгу здесь всё, начиная с леса. Клянусь системой. В ту же секунду из окружающих нас растений посыпалась странная пыльца. Щупальце канана мгновенно сьюжились, перестав выделять кислоту, и опали на пол, распадаясь на частицы и втягиваясь в мох. Края моих ран запульсировали приятным теплом, стягиваясь, а столбик здоровья пошел вверх. Также исчезли и все эффекты дебафов, включая перебор с применением ускорения. Черт, я тоже хочу такую дурь. Кстати, исчезли и иконки дебафов, и отравления со штурмовиков, хотя их здоровье осталось на прежнем уровне. Меня тоже вылечило отнюдь не полностью. Здоровье остановилось на уровне примерно половины, но этого было более чем достаточно. Регенерация так дотянет его вверх. Кэнон, иконка которого из красной внезапно стала для меня серой, молча развернулся и побрел по коридору, призывно махнув нам конечностью с кулаком. Переглянувшись и пожав плечами, мы последовали за ним. Я сейчас был абсолютно уверен, что впереди не ловушка, потому что пока я не выслушаю Игона, а только он и мог быть источником такого вот чудовищного перерождения всего вокруг, ничего опасного с нами не случится. Слово «война» стоило здесь тысяч банковских гарантий. Собственной идти нам далеко и не нужно было. Метров через 50 обнаружилась ещё одна комната, из которой тянулись наиболее толстые жгуты растительных волокон. Когда вор в броне молча показал нам на дверь и не оборачиваясь пошёл в обратную сторону, просто перетекая внутри брони лицом в обратную сторону. Ну раз приглашают да ещё и столь гостеприимно, надо зайти. Внутренняя обстановка комнаты напоминала сад. В центре стояла беседка с двумя лавками и столом. Всё понятное дело, выращено из местных растений. За столом нас уже ждал, ну, наверное, человек. Но к у него я не увидел. Он вырастал прямо из пола. Туловище человека начиналось на уровне плеч. Сильно подозреваю, что такой вид он принял только чтобы пообщаться. Маловероятно, что повелитель растений антропоморфин. Над его головой светилось имя: Иган, фитоморф, уровень 300, бос локации. «Добрый день, господа. Я очень давно не общался с людьми, поэтому прошу простить, но никаких напитков и еды предложить и не могу, а все, что есть у меня, для вас сверхтоксично, либо смертельно». По лицу пробежала какая-то гримаса, и я не сразу понял, что это была попытка улыбнуться. «Меня зовут Игон Спеджер, и я был когда-то главой этой лаборатории». не всего комплекса, а именно этой, разрабатывающей нерой связи между человеческим мозгом и растениями. Но мое имя вы знаете, так что предполагаю, что вас прислал мой несостоявшийся деловой партнер Самуил Израилевич, и прислал он вас, используя сказку о злобных лесных мутантах-растениях, поглощающих людей и не позволяющих жителям города собирать съестные припасы». Нас прислал мэр Таррента Шамаил, уточнил я, но подозреваю, что это один человек. Ну и если вкратце, то да. Примерно такую версию он использовал. Скажите, воин дороги, а вы не заметили фальши в его версии? Иго наклонил голову каким-то нечеловеческим движением. Так полагаю, что обо мне он сочинил какую-то историю. Не так ли? Я вкратце изложил версию Шамаила, не акцентируя особо внимания на второстепенных деталях. Игн замолчал и надолго задумался. А вам самим не кажется, что тут вся история шита белыми нитками? Единственный выживший, случайные прорывы растений, чудесное спасение города, страшная зараза, прорывающаяся из бункера. Истории, правда, выглядела не слишком правдоподобная, но мэр ведь не врал. Я бы понял, надумаю он хоть как-то выградить себя. «Скажем так, я не увидел в его речи абсолютного вранья, а я умею определять правду». Игон расхохотался, и в торе ему слегка завибрировали все растения комнаты. Покрывающие пол корни, лианы на стенах, лавка у стола, сам стол. Это было не слишком приятно, не физически, просто слишком наглядно демонстрировалась сила потенциального противника, ему даже травить нас не надо, задушить лианами. Отсмеявшись, Игон кивнул и с легкой иронией проговорил. Навык видения правды? О да, а вы не в курсе, да, существует нейтрализующий его навык. Чёрт побери, я ожидал в роли наёмника убийца любого, но не Макса Рокатанский. Ну, положим, ей и не Макс. И вот тут он очень напрягся. На стенах зашевелились корни, похоже, Иггор решил, что его качественно обвили вокруг пальца. Но статус войны? Яр уже Рокатанский. Вы не можете не быть в военном дороге. получен после пропажи Рокатански. Я хмыкнул и успокоил оппонента. Я сейчас выполняю его функции в мире, да. Я обладаю всеми ограничениями, накладываемыми системой на война, хоть и не владею полным набором регалий. Фитоморфс с заметным облегчением кивнул и заключил: Вот как. Что же, это объясняет, почему вас попробовали использовать в тёмную. Давайте я вам расскажу мою версию истории. Я поклянусь не использовать ничего искажающего восприятие и возможность оценивать правду. А потом мы с вами обсудим, какие пути выхода есть из сложившейся ситуации. У вас ведь уже есть задача по ликвидации меня. Не совсем так, но давайте вы изложите вашу версию событий, а потом мы продолжим. Бывший учёный сплёл пальцы, как будто он был на лекции, и хорошо поставленным голосом начал. Рассказ Игна Давайте я действительно начну с начала, то есть с того, откуда вообще взялся городок Тарент и база биологических исследований Закраенная Пуща. Это довольно амбициозный проект центра космических исследований, что расположен сильно южнее в районе Даркхолда. Дело в том, что последние лет 30 перед войной многие научные и технические умы нашей цивилизации были крайне увлечены идеей выхода в космос и поиском первых. На ту базу был переправлен и центральный модуль корабля с двигательными установками. И там же возникла идея, что корабль должен иметь систему автономного жизнеобеспечения, позволяющую в случае непредвиденной ситуации экипажу выжить в любой неблагополучной обстановке. Одним из элементов адаптационной системы был проект доктора Эрика Дрейзера по созданию гибридного мутагена, позволяющего людям стать подобием первых. Судя по появлению в нашей области Гектора Самона, как минимум частичный успех был достигнут. Он точно продукт этой технологии. К сожалению, с момента дня D у меня исчез доступ к большей части информационной сети, так как все исследовательские комплексы перешли на усиленный режим безопасности. Ещё один проект возглавлял я. Этот проект подразумевал частичное слияние людей с растительными элементами, способными заменить систему поглощения энергии из белковыми системами, основанными на фотосинтезе. Проект находился на стадии начала финальных экспериментов. Нужны были лишь разрешительные документы, позволяющие провести финальный опыт над людьми. Параллельно у нас тут изучали способы адаптации растений к жизни в непригодных для них условиях, например, в случае низких температур или малого количества света. Городок Тарант был построен как средство обеспечения этой самой пущи всем необходимым: место проживания персонала и сотрудников, база охраны и транспортный хаб. Место для города неудачное, с плышником, состоящим из болот. Но, скажем так, для наших задач идеальная. Существовала некоторая вероятность того, что изучаемое не окажется совсем уж безопасным, но при этом секретность и режим, привычные для военных лабораторий, сильно мешали бы работе истинных ученых. Поэтому объект был гражданским, с минимальным присутствием вояк. На случай крайней ситуации существовал протокол свертывания исследований и очистки всех потенциально опасных лабораторий. Еще раз... Ничего опасного мы тут не изучали. Но работа с биологическими материалами бывает непредсказуемой. Самуил Израилевич был когда-то выдающимся врачом, светилом хирургии. К сожалению, его карьеру разрушила пагубная тяга к роскошной жизни. Его руководство выяснило, что кто-то из врачей снабжает наркоманов поддельными рецептами на наркосодержащие препараты, и путём расследования выявило источник. Дело не предавалось огласке для сбережения репутации клиники, одной из старейших и уважаемых в изборе. Самуила по-тихому перевели в госпиталь где-то на окраине, запретив ему любой доступ к наркотикам и замяли дело. К моему сожалению, оказался этот человек именно у нас, в Таррентии.